Глава шестая. Лера. Когда Вяземские уходят на обед, у меня получается выдохнуть. Когда мой начальник на своем рабочем месте, я постоянно чувствую дискомфорт. Наверное, потому что каждый раз, когда он меня вызывает к себе в кабинет, его взгляд застенчиво меня облизывает. Мой рабочий день проходит спокойно. Я принимаю пару претенденток на работу и отправляю обеих в отдел рекламы. Настя даже не показывает нос и не зовет меня на обед. Смотрю на часы и понимаю, что наступил практически конец рабочего дня, а я даже не перекусила. Живот начинает урчать и напоминать мне о том, что я не самая благодарная хозяйка. Открываю сумочку и вижу там плитку белого шоколада. Слюнки начинают собираться во рту и я жадно облизываю губы. Беру телефон и набираю Вяземского, уточняю, ждать ли его еще сегодня и нужно ли ещё что-то сделать. Получив отрицательный ответ, я довольно впиваюсь зубами в шоколадку. Выйдя с работы, не замечаю Димку, и тут же в моей голове начинают копиться мысли, что что-то случилось. Роюсь в сумке в поиске телефона и, найдя его, быстро набираю ему. Да, Димка берет трубку аж на десятый гудок, когда я уже практически сбросил вызов. «Привет, ты опаздываешь, а то я вышла с работы, а от тебя нет?» Слышу шум и смех в трубке, и мое сердце тут же пропускает удар. Так как смех я слышу явно женский. «Нет, малыш, у меня не получается, я сегодня задержусь на работе». Снова слышу женский смех, и моя бурная фантазия уже начинает вырисовывать самые ужасные картинки. «Насколько задержишься?» Отмечаю, что мой голос начинает дрожать, а на глазах выступают слезы. «Если что, ложись без меня!» — слышу ответа, а после он и вовсе сбрасывает вызов. Стою и тупо смотрю на телефон в своей руке. Я все еще не могу поверить, что он и правда бросил трубку. Завтра выходной день, и я как минимум рассчитывала, что мы купим бутылку вина, а потом разопьём ее, смотря какое-то кино, а после проведем все выходные в постели, но, кажется, у нас с Димой совершенно разные планы на эти выходные». «А ты чего еще здесь?» Настя прикасается к моему плечу, от чего я резко дергаюсь. Решаю, на чем поехать, на маршрутке или такси, выдумываю на ходу и пожимаю плечами. «А что, твой брундучок больше не встречает тебя с работы?» Настя не любит Диму и постоянно придумывает ему непонятные прозвища. Брундучок запасается орешками, выдавливаю из себя улыбку. «Так значит, у тебя свободный вечер!» Настя приподнимает бровки и коварно улыбается. «Ну, можно и так сказать. Я не успеваю договорить свою фразу, как рука подруги ныряет в сумку, а она оттуда извлекает два флаера. Сегодня открытие пафосного клуба. Туда нереально достать пригласительные. Ну, не зря же я связем с кем кувыркалась. Она кривится при упоминании моего начальника. Ты с ним за флайра переспала?» открывая рот от удивления. «Дур, что ли?» — подруга поджимает губы. «Просто когда я пошла на поиски холодильника в его берлоге, наткнулась на стопку пригласительных и свистнула парочку для себя. Так что вызывай такси, подруга, сегодня мы повеселимся!» Если бы я знала, что после этого клуба вся моя жизнь полетит к чертям, я бы никогда в жизни туда не поехала. «Ну как? Ну как?» — подруга отходит от меня на пару шагов и начинает изучать взглядом. Мы поехали к ней домой, чтобы подготовиться к мероприятию, хотя я была против, но Настя сказала, что в моей пранже меня туда не пустят. Пранже она называла все, что прикрывало задницу. Так что меня с моими нарядами она давно записала как минимум в монашке: Смотрю на себя в зеркало, и меня устраивает все, кроме ярко кричащей помады красного цвета на моих губах. Беру салфетку, тут же вытираю это безобразие. А вот теперь отлично». Стою перед зеркалом и начинаю придирчиво себя осматривать. В Настином гардеробе нашлось только одно платье, которое оказалось до середины бедра. Все остальные были настолько короткими, что я рисковала показать всем свое нижнее белье. «Да, так ты никогда не найдешь себе нормального мужика», вздыхает подруга и поправляет свои шорты, которые оголяют половину ягодиц. «У меня уже есть мужчина, а в клуб иду просто, чтобы развеяться». Я беру телефон в руки и набираю Димку, нужно ему сказать, куда я собираюсь. Но все, что я слышу в трубке, так это то, что абонент недоступен. Набираю его еще раз, и результат все тот же. Секс на пляже! горят мне на ухо Насти и протягивает коктейль. Мы находимся на открытии ночного клуба, и смотря на всех здесь присутствующих, я понимаю, что мы с Настей здесь лишние. Девушки здесь одеты в дорогие шмотки, мужчины явно не нашего снасти уровня. Кажется, что здесь собрались мажорчики и бизнесмены. «Посмотри, какие здесь мужики!» Подруга закатывает глаза и проходит взглядом по мужчинам. «Мужики как мужики!» Пожимаю плечами и делаю глоток своего коктейля, он оказывается очень даже вкусным. «Твою ж налево!» воскрикивает подруга и сжимает мою руку до боли. «Посмотри, какой самец! От него так и веет власть, и я бы ему дала прямо здесь и сейчас!» Подруга говорит слишком громко и начинает привлекать к нам внимание. А так как говорит она не самые лучшие фразы, то нас начинают разглядывать с большим интересом. «Угомонись!» — шеплю в ответ и только ради того, чтобы она перестала выкрикивать «ходячий секс!» и «хоть бы меня!» — смотрю в сторону того самого несчастного мужчины, которому не посчастливилось попасть на глаза моей подруги. Ночной клуб сжимается до размеров маленькой комнатушки. Дыхание сбивается, легкие обжигают от нехватки кислорода, сердце падает в пятки. Когда я вижу Руслана. Он сидит напротив нас и беседует с девушкой. Кажется, именно на него положила глаз Настя.